Повторил я свой вопрос. «Тебя полиция в Гарден-Сити ищет. л и п е р с угнанный самолет. Вот это не надо насчет самолета». Я прервал его, подняв руку. «Это мой самолет. Я его нашел. Я его привел в порядок. Вы его просто забрали у меня, а потом посадили на него же пилотом». Он попытался что-то вставить, но я опять его прервал. «Да, платили зарплату. Но именно зарплату я все отработал. Оружие, что ты мне выдал, я оставил». л л и п е р с напомнил п и к е т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 На кой чёрт ты вообще убежал? Никто ничего не понял. Ни хрена себе. Анализ я тоже прошу, л о т и как. Хотя тот я, что застрелился в Гренби после смерти семьи местной, а он — это тоже я, просто в другую реальность. То есть по логике вещей я вполне мог пройти тест. Или Пикет в рёт, сбивая меня с толку, что тоже вполне естественно, потому что на его месте я бы тоже так соврал. Тогда зачем все эти поиски?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 «В чём я не прав?» «Я ищу тебя из-за того, что ты мне тогда рассказал». Пикет с видимым удовольствием отпил виски из стаканчика, заставив меня сморщиться. «Что? Даже видеть не могу!» Я показал пальцем на его стаканчик. «Неужели нравится? Четыре розы?» — удивился он вопросу. «Нет, пить в таком виде. Ладно, не задумывайся сильно. Это у меня фобия такая. И вот ты меня нашёл. Что дальше?»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 Она тогда и так была на грани срыва, и мне кажется, что на тот момент я её спас. А вот верить её словам про никаких обязательств всё же до конца не следовало. Потому что обязательств, может быть, и нет, но у неё явно были чувства. А бросив её, да ещё вот так, просто смывшись, я эти её чувства... Понятно, в общем. Неважно, что она говорила, она не столько меня, сколько себя убеждала. И, как мне показалось, не убедила. Не получилось.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 Но на этом список доступных опций заканчивается. Мою кровь на анализ уже взяли, так что эту стадию можем смело пропускать». «Вот интересно, что он на это ответит». «Я передам твое предложение». Пикет потер затылок. Похоже, что у него давление пошаливает. «Кстати, а как ты оказался в безопасности Отечества?» «За время эпидемии меня туда призвали фактически. С тех пор там и числюсь». «Хм».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 а у него не получается, и от этого он страдает. — Никто от тебя скорби не ждёт. Дальнейший их поход с целью м е с т е вообще был их собственной инициативой. Насколько я слышал, они нарвались на Блэйдс. — И на Блэйдс тоже. — Там, в р о п и д с и т и явно вспомнил он. — Атака тварей. Это ты как-то её организовал? — Я. — не стал я о т н и к и в а т ь с я Как? — Не скажу. Многие знания, многие печали. — Зачем тебе?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 Федералы или отправили бы агентов, которые, никого не стесняясь, приехали бы в Коуд-Лейк, или обеспечили бы их техникой получше, какой сейчас как раз у них в избытке. И какой вертолёт с единым пулемётом никак не противник. А так что-то не сходится. «Может быть, ты всё же попробуешь с нами договориться?» п и к е т у явно не нравилось развитие разговора. «Если тебе нужны какие-то гарантии, просто скажи, какие». «Гарантии чего?» «А гарантии чего тебе нужны?» Я, п о ж а л плечами, немного удивившись постановке вопроса, затем ответил. «Хотя бы гарантии того, что я останусь там, где нахожусь сейчас. У меня нормальная жизнь. Я хочу, чтобы она такой и оставалась. И что ты готов дать взамен? А что именно вам нужно?» п и к е т вздохнул, потом пригубил Бурбона, затем сказал. «Я не знаю, если честно. На твоем месте я бы сначала поговорил с кем-то из наших ученых. Он бы тебе сказал, что они хотят».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 Улетела в garden с и т и будет послезавтра, предположительно. Хочешь поговорить? Не знаю, возможно. Не уверен, что смогу здесь пробыть до послезавтра. Тебе всё равно придётся сюда прилететь как минимум раз. Он пожал плечами. Если собираешься о чём-то с нами договариваться. Да, наверное. Федеральным зданием вы уже обзавелись? Да, пост офис на главной, теперь будем там. Почтовый офис, логично. Это и так федеральное здание. Так, а прилечу я тогда уже не один, пожалуй, на всякий случай. Сейчас меня п и к е т не ждал, а вот тогда будут ждать. А я всё же малость параноик. Может, это и плохо, но моя паранойя уже меня спасала, причём не раз. Так что пусть будет. Я от неё не страдаю. А что вообще делается в Гарден-Сити? Вокруг стало тише, банда в основном добили. В город перебросили дополнительные силы и технику. Много. У нас даже спуки-2.